Глава семнадцатая Рано утром Лена начинает вставать, разбудив при этом меня. Выспаться опять не получилось, поэтому спрашиваю, не открывая глаз. «Ты куда?» «Мелкий, мне на работу сегодня». «Вчера, вернее, уже сегодня». После всех развлечений раскладывали ее вещи, перетряхивали полки в шкафах, подвигая меня с половины полок. В общем, развлекались до поздней ночи. Я, наверное, еще расту, потому что спать хочу очень сильно. Босиком бреду на кухню и почти не раскрывая глаз готовлю завтрак. Омлет с ветчиной и помидорами, кольца баклажанов под чесноком и булки из теста номер один. Все те же полстакана кефира на стакан муки. Когда Лена появляется уже одетая, ее тарелка и чашка с кофе дымятся на столе. Она, увидев сервировку, подходит, притягивает меня к себе за уши и звонко целует в нос. «Милкий, спасибо. а Очуметь. Лучше, чем у мамы. А себе ты не стал делать? Продукты экономишь?» «Не хочу есть. Спать хочу. У меня кофе» кивая на большую литровую кружку, стоящую прямо на плите. Лена быстро съедает свою порцию и просит добавки. Хорошо, что всегда готовлю с запасом. Отдаю ей свою часть. Я себе еще сделаю. Лен, ты сегодня во сколько будешь? Сегодня не буду. Я на сутках. В этом месте я просыпаюсь. Вероятно, мои широко открытые глаза очень красноречиво что-то говорят, потому что она тут же реагирует. «И-и-и-и, спужался Честно говоря, встряхнулся. Даже не знаю, что сказать. «А в чем проблема? Что ты сейчас чувствуешь?» Серьезно улыбается она. «Из всех, кого я знаю, только она умеет улыбаться серьезно». Почему-то резко почувствовал себя брошенной собакой. С удивлением отвечаю, прислушавшись к ощущениям. «Да, а это как-то совсем пессимистично» тебя же все равно каникулы да ну и приходи после своей чистки ко мне да дежурим до утра вместе а можно я и не знал что это допускается если честно вообще то нельзя но ты же не чужой мелкий и со мной так что можно договорились тогда как закончу у себя звоню тебе и подгребаю здание генеральной прокуратуры этаж с табличкой при входе Служба специальных прокуроров. Кабинет с табличкой «Начальник службы». Звонит внутренний телефон. Бахтин, не отрываясь от заполнения вручную какого-то документа, сверяясь через каждую строку со вторым документом, лежащим рядом, берет левой рукой трубку. Четвертая служба. Бахтин. «Олег, ты у себя?» «Ир, тебе заняться ничем?» — удивляется Бахтин. М, -м, м Олег Николаевич, алло, повторите, пожалуйста». «А, понял, у тебя чужие рядом. Да, у себя». «К тебе какой-то налоговик с документом, что он и о зам главного налоговика в одной руке и с удостоверением гарнизонного военного прокурора в другой. Пускать или тебя нет?» «Ир, пускай, его как раз и жду». Через полминуты в кабинет Бахтина без стука входит похожий на него мужчина тех же лет, осматриваясь по сторонам. Бахтин выходит из-за стола, они сближаются, улыбаются, обнимаются и три раза хлопают друг друга по спине, как будто выполняя какой-то ритуал. «Бах, привет!» «О, Лёлик, а я слышал, что тебя сюда переместили, но так скоро не ждал, привет! Чай, кофе? Чай, и если есть что пожрать, тоже не откажусь». «Лёлик, ты ж без пяти минут главный налоговик области!» ха, -ха, ха И голодный?» «Пожрать найдём!» Бахтин одним движением включает электрочайник на подоконнике, достает из стола две одинаковые жестяные банки, консервный нож, две большие металлические кружки и две столовых ложки. Оглянувшись по сторонам, высоко подпрыгивает, заглядывая на один из шкафов потом снимает с него полулитровую стеклянную банку с сахаром и литровую с чаем. Его собеседник придвигает одну из жестяных банок к себе, достает из внутреннего кармана пиджака складной нож-мультитул, раскрывает его и начинает открывать банку. Бахтин в это время открывает вторую. Потом щедро отсыпает чая в каждую кружку и заливает кипятком. «Ну, рассказывай, что это ты с двумя корками в одни двери, ха-ха-ха!» «О, плов консервированный?» — удивляется Лёлик, заглядывая в банку. «Ну, ты разве не знаешь? Меня к тебе отправили для организации взаимодействия. Я сам думал, что ты мне объяснишь, что за новости. Мне приказ под козырёк, причём чуть не от самого, а я не в теме. Лёлик, давай вначале пожрём нормально». «Нормально, это костер разожжем, чтобы разогреть банки?» -ха -ха, ха ха ха Собеседник Бахтина зачерпывает ложкой содержимое жестяной банки и сразу отправляет в рот. Потому как он ест, видно, что он очень голоден. «Нормально, это без вопросов, хотя...» «Короче, смотрим папа напинал всех, чтобы создали так называемый «институт дублеров», На все принципиальные должности вертикали, которые он лично отметил, одним коллегиальным органом подбираются дублеры, типа «теневого кабинета» в Англии. Про коллегиальный орган я тебе не говорил, а ты не слышал. Без проблем, уже забыл, я понятливый. Так теневой кабинет же формирует оппозиция, удивляется тот, которого зовут Леликом. А у нас другой орган, ну, суть та же. «Налоговики первые в списке на замену, сам понимаешь, почему». «Да уж. Твоя кандидатура, дублирующая на эту должность. По итогам нашей проверки твоего предшественника решено менять. Ну а поскольку ты человек военный, вот тебе тупо и всучили предписание. Прибыть по новому месту». «У нас что, очередная революция?» «Лёш, давай я скажу, что могу». «Конечно, пардон». «В общем, есть желание, проект лично папы, перестроить систему, чтобы уйти от любой элитарности. Лозунг «Закон один для всех».» Лёша присвистывает, но ничего не говорит. «Да, основной драйвер — стопроцентный уход от коррупции на любом уровне. Если это сделать, есть мнение, что система отстроится сама, и производительность вырастет в разы на любом уровне». Сразу вопрос, бах, а как с некомпетентностью? Ведь бывает же, что человек и не берет, но настолько не на своем месте по причине тупости, что работы от него все равно ждать не приходится. Леша, а тут тоже коррупция, только на уровень выше. Значит, его начальник, который не получает от него надлежащего результата, как-то заинтересован лично. И что-то таки получает от этого твоего дауна, только лично, а не как прямой руководитель раз не меняет откровенно некомпетентного тормоза. А если и начальник тормоз? Тогда начальник начальника имеет какие-то свои плюсы аналогичным образом, если терпит две ступеньки дураков под собой. Но не бывает так, чтобы ты бесплатно терпел некомпетентное ничтожество. То есть какой-то минимальный процент по прямой вертикали, возможно, и являются клиническими идиотами, Но они просто не потянут свой объем задач, когда система нарастит производительность в разы. Их выдавит не коррупционная проверка, а очередная аттестация на компетентность, которая, по задумке, должна проводиться обновленным составом без всяких скидок на семейные обстоятельства. Семейные обстоятельства — это... Леш, концепция такая. Коррупция бывает явная и скрытая. Явная тут понятно Вот ты принимаешь должность по итогам проверки, вскрывшей явную коррупцию. А скрыто это то, что ты описал, как один из вариантов. Но тебе, если честно, это до лампочки. Твоя задача там — не с коррупцией бороться. Тебе спустят измеряемые цифры, вот их и достигай. Насколько я в курсе? Если кто-то не тянет, всех под собой можешь менять, не глядя». Не тянуть могут либо по некомпетентности, либо по этой самой второй коррупционной причине. Потому из другого ведомства тебя и взяли, чтобы ни на кого не оглядывался. Бах! Звучит как сказка. Я как-то не привык, чтобы такие должности распределялись исключительно, исходя из целесообразности. Собеседник выразительно смотрит на Бахтина. Наверху, в узком кругу, дозрели до мысли, что если делать то же, что и всегда... Результат будет такой, как всегда. А тут просто нужна политическая воля. Вот папа ее и проявил, невзирая на и реалии. лёш ну должны же они были хоть один из своих проектов сформулировать так, чтобы его хотелось выполнить. Оба смеются. Не бывает же из ста, сто промахов, продолжает Бахтин. Должны же они хоть раз попасть, хоть трикошетом. Оба смеются. «А тебя к этому делу каким местом?» – спрашивает Леша. «Да я что-то типа системного интегратора. Нас же привлекают для проверок. На наличие коррупции и соответствия действий уровню компетенции. Там не только ты новый будешь. По госдоходам вы как налоговики, еще таможня, частично финансовая полиция. В общем, всюду обновления. Вы, новички, столкнетесь с явным и скрытым противодействием». Вот моя задача сделать так, чтобы вам просто не мешали делать вашу работу. До тех пор, пока ваши законные требования соответствуют общему курсу». «А курс это и есть? Закон один для всех. Да. Звучит как сказка». «Повторяешься. Ты знаешь, какой по счету в этом самом кресле это говоришь». Собеседники заканчивают есть и по очереди бросают пустые жестяные банки из-под плова в мусорную корзину. «Какой? Ну вот вчера вечером, например, душман был. Кто думаешь, этот плов приволок, что мы сейчас ели? О, как он? Я думал, плов — твой запас сухпая. Ха-ха. Не, мой запас сухпая — доширак». Бахтин открывает ящик стола и показывает плотно забитое пачками пространство. Душмана на таможню ставит, тебя на налоги. А я, по вашему представлению, наблюдаю за соблюдением законности теми частями системы, которые под вами. Как-то так. Собеседники берут в руки кружки с чаем, одной ложкой кладут по очереди сахар из полетровой банки. Бах, хороший чай. Ну так, я ж на должности, могу себе позволить. Ха-ха-ха-ха-ха. «Ха-ха-ха-ха-ха! В общем, мы следим за соблюдением законности на всех уровнях». Бахтин неопределенно описывает рукой круг над головой. «А к этому относятся в том числе правильные, точно выполняемые госорганами функции. По крайней мере, на данном этапе. Хотя, наш говорит это ненадолго. Я провожаю на работу Лену и спешу на пробежку. Сергеевич говорит, что у меня хорошо идет прогресс» и что мне категорически нельзя расслабляться. После пробежки отправляюсь поглядеть на инновации в новой клинике. Там идет монтаж оборудования, подведение коммуникаций и еще куча операций, которые я не понимаю. Потому через пять минут сбегаю к ИВ, который традиционно достает чай и бутерброды. Игорь Витальевич, если не секрет, а вот так оперативно смонтировать родильное отделение могут в любой клинике? Если да, почему второго такого центра в городе нет? А если нет, как вы это организовали? Саня, а зачем это тебе?» Настораживается Котлинский. «Да и любопытно. Я заметил, что одно и то же дело, порученное двум разным людям или организациям, может дать два полярно разных результата. На примере лично моей работы от одного сотрудника можно получить идеальный чистый салон, а от второго — машину, разбитую в хлам по пьянке. Котлинский громко смеется. «Саня, я не знаю ответа, могу только предположить. Мозг — энергозависимая система, и по определению стремится тратить как можно меньше энергии. Это лень, защитный механизм. Вот большинство людей, по теории сэра Дарвина, плывут по течению, а узкая, во все времена группа пассионариев к чему-то стремится, преодолевает себя и двигает развитие цивилизации». «Я не историк и не политик, но лично мне кажется, что в нашей стране соотношение между первыми и вторыми разбалансировано. Находится не на природном уровне», — расшифровывает он, «но это лично мое мнение, как отдельного главврача, запускающего процессы лично. На роли истины в последней инстанции не претендую. Будешь еще чай?» «Если можно». «Можно. Кстати, в новой планировке для тебя предусмотрен свой кабинет». «Где? Можно посмотреть?» Тут же загораюсь естественным для своего возраста любопытством. «Рядом с УЗИ. Пойдем». Кабинет УЗИ имеет две двери. Одна — вход в него из коридора. Вторая — в стеклянной стене с односторонней поляризацией в мой кабинет. Стекло между двумя кабинетами прозрачно только с моей стороны. У меня есть пара низких кресел с регулируемым углом наклона спинки, журнальный столик, рабочий стол со стулом. Кушетка для осмотров и сейф. и в подходит к сейфу, набирает четыре цифры и достает из сейфа ноутбук, бросая мне через плечо. Вот один-один-один-один. Нравится? И протягивает ноутбук мне. Очень, честно признаюсь я. В этом ноуте и сейфе хранишь все карты своих пациентов. Поставь пароль. Никому не говори, даже мне. Осваивайся. Ключи возьмешь внизу на охране, когда будешь уходить. Саня, графика приема еще нет, потому что не все готово, но я слезно прошу тебя привести все свои дела в порядок до следующей недели. Очень вероятно, что по УЗИ и по тебе какая-то загрузка пойдет уже на регулярной основе.